а пришел в восемь один без удочки. Он как вор пробирался к беседке, то бы излива оглядывался, то бежал опрометью. Но кто-то опередил его. Тот тоже торопливо запыхавшись сбежал в беседку и сел на диван в темном углу. Александра как будто стерегли. Он тихо отворил дверь, в сильном волнении на цыпочках подошел к дивану.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 А Лиза все ждала. Ей непременно нужно было поговорить с Александром. Открыть ему тайну. Она все сидела на скамье под деревом в коцовейке. Она похудела. Глаза у нее немного впали. Щеки были подвязаны платком. Так застал ее однажды отец. — Пойдем. — Полно тут сидеть, — сказал он, морщясь и дрожа от холода. — Посмотри, у тебя руки посинели. Ты озябла.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 Он со вздохом вытащил давно ненадеванный прошлогодний фраг, натянул белые перчатки. «Перчатки пять рублев, того двадцать», считал Костяков, присутствовавший при туалете Адуева. «Двадцать рублев, так вот, в один вечер кинули. Послушать эко дива. Александр отвык одеваться порядочно. Утром он ходил на службу в покойном висмундире, вечером в старом сюртуке или в пальто.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 Вся скорбь души человеческой слышались в них. Александр трепетал. Он поднял голову и поглядел сквозь слезы через плечо соседа. Худощавый немец, согнувшись над своим инструментом, стоял перед толпой и могущественно повелевал ею. Он кончил и равнодушно оттер платком руки и лоб. В зале раздался рев и страшные рукоплескания.